Глава третья. Когда Архипов в теплом мешке видел, как ему казалось, десятый к ряду сон, его бесцеремонно вытащили и повели на выход. Вскочившего на защиту Шамова уложили обратно, угрожая оружием. На улице было светло для ночи. Края айсберга четко очерчивали границу между морем и небом, так что можно разглядеть под ногами даже небольшие трещины на льду. Охранники подвели его к муре и тут же удалились. Местный начальник или вождь, Архипов еще не вполне понимал, кто это, стоял, запрокинув голову к ночному небу. Денис стал рядом, ожидая начала разговора, но местный молчал, заставляя своего гостя нервничать. «Ну!» — не выдержал человек. «Взгляни на небо!» — тихо произнес Мура, оставаясь неподвижным. Денис поднял голову и не поверил своим глазам. Этот мир, казавшийся прежде диким и отсталым, оказался по развитию далеко впереди Земли. Он увидел будущее человечества, ведь именно таким и представлял его себе. Как бы страшно и горько ни было, но, возможно, именно такое будущее и ждало наше человечество через тысячи лет. Звезды отсутствовали. По крайней мере, Денис их не увидел. Их затмевали искусственные спутники планеты, не уступающие по размерам Луне. Огромного размера станции находились на околопланетной орбите, представляя из себя сферы с прозрачной оболочкой, соединенные полукольцами, как мостами. Десятки поселений на фоне зеленых рощ будто поместили стеклянные шары, и они казались настолько близкими, что можно дотянуться рукой. Денис верил, будь у него бинокль, он смог бы разглядеть жителей тех самых поселений. Он будто попал в фантастический фильм. Хотел, но не мог поверить тому, что видел. Это оказалось за гранью его понимания. Мозг генерировал десятки вопросов, чтобы попытаться понять суть того, что сейчас видит. «Смотрю, ты удивлен. А говорил, знаешь, кто мы такие. На вашей планете разве иначе?» Спросил Мура так, будто они старые приятели. Архипов отрицательно покачал головой. «Что это?» Вопрос Дениса остался без ответа. «Можешь ничего не говорить. Твой язык мне не знаком. «Хотя, возможно, аруны. руны...» Мура сделал длинную паузу, затем ткнул пальцем в одну из искусственных планет в небе. «Возможно, они знают ваш язык. Они еще не посещали вашу планету. Аруны. руны...» Денис помнил этих внеземных существ в золотых доспехах. Знал их деяния и помыслы, но также знал, что никогда о них больше не услышит и не встретится с ними вновь. Он повернулся к Муре и согласно кивнул. В основе нашего мира незримая стена, разделяющая нас и арунов, жителей небес. Сотни наших поколений жили с со осознанием этого разделения и никогда не стремились к небесам. Времена меняются, нам с каждым днем все сложнее выживать. Ограниченные возможности репродукции замедляют эволюцию. Ваше появление дало мне надежду, что у нас есть шанс разрушить стену. Мур замолчал, опустил свой взор с небес и посмотрел на человека. Архипов сжался от этого взгляда. Глаза странного существа были холодными и пронизывающими, будто два ледяных осколка, высверливающих разум. Денис сосредоточился и почувствовал его. От Муры не исходило зла, а разум его полнился надеждой и верой. — Давай уже к делу! — не выдержал Денис долгой паузы, впрочем, не надеясь на понимание. «Нам нужно ваше семя», — произнес Мура и, развернувшись, медленно пошел в шатер. «Следуй за мной», — приказал он. Денис, повинуясь, направился следом. «После анализа мы убедились, что представители вашей планеты хорошо подходят нам для репродукции. Все вы являетесь особями мужского пола. Те мутации, что присутствуют в ваших телах, не критичны и никак не повлияют на будущее поколение». Денис не верил своим ушам, надеялся на грехи в переводе. «Так, стоп!» Он остановился и громко выругался, дабы привлечь к себе внимание, и, удостоившись, глядом уры, показал на свои уши и отрицательно покачал головой. «Ты не хочешь меня понимать? Или просто не понимаешь?» Инопланетное существо приблизилось и стало рядом с человеком. Они стояли друг перед другом, будто сумаист и каратист перед схваткой. «Повторю еще раз, нам нужно ваше семя!» Мура подозвал охранника и жестом приказал увести Дениса. Архипов лежал без сна в спальном мешке и размышлял до самого утра. Впечатления от увиденного мира за пределами планеты внушали надежду и страх. Сон после разговора не шел, а будущее выглядело туманным. Да и разговором это можно было назвать с натяжкой. Ему безапелляционно озвучили требования. В одном Денис убедился. От них хотят потомства. Как это будет выглядеть, он себе не представлял, да и с этической точки зрения не разделял их желания. В этом отношении отвечал за своих парней, зная, что мало кто согласится оставлять свое потомство на какой-то далекой планете. В этот момент Денис поймал себя на мысли, что морально не готов надолго тут задерживаться. Может, разбудим его? услышал он сквозь сон слова Ираша. Не мешай, пусть спит, шепотом ответил Боков. Под утро мозг все-таки выключился. Но из-за любопытства других членов команды поспать ему удалось недолгое время. «Кто начнет викторину тупых вопросов?» Не открывая глаз, спросил Денис. «Ну вот, разбудили все-таки». Даниил подсел рядом. «Я начну». Архипов вылез из спального мешка и, прохаживаясь, размял ноги. Люди же сидели полукругом и внимательно следили за каждым его движением. «Ночная беседа прошла вполне себе вежливо. Если ты это хотел спросить, Шамов». «Не совсем это. Вижу, жив-здоров, значит, в принципе, все хорошо прошло». Данила широко улыбнулся. «Перспективы есть? Туманные. Если коротко, они предлагают, даже требуют, чтобы мы переспали с их женщинами и сделали детей. Для чего и зачем, мне не объяснили». «И ты согласился?» – неожиданно резко спросил Андрей. «Мы его согласия особо и не спрашивали. Перед фактом поставили. И еще, когда будете на улице, обратите внимание на небо». Мы попали в какое-то космическое будущее. Будущее? Летающие машины, что ли? В этом чертом забытом мире? Выругался Боков. Но его дальнейшие комментарии по поводу предложений от местных неожиданно прервали. Дежуривший все это время охранник заглянул к людям и еле слышно позвал есть. Людей на улицу больше не выпускали. Обычно их день проходил внутри ледовых коридоров или в шатре, где намного теплее. Еда разнообразнее не стала, но вместе с солью начали давать бурую жидкость наподобие соевого соуса, что качественно улучшало вкус мороженой рыбы. В помещении с ваннами их тоже не допускали, поэтому как себя чувствовали раненые схватки со зверем аборигены, люди не знали, да и интереса особо не проявляли. Лишь Шамов не упускал возможности доставать охранников своим любопытством. Но, кажется, тех проинструктировали, и они не вели себя так агрессивно, как в первые дни – Лишь слегка отпихивали назойливого человека. Дни сменяли друг друга. Люди, наблюдая, выяснили, что количество часов в сутках больше, чем на Земле, примерно равняется 30 часам, с погрешностью в пару часов. На ужин иногда давали подобие салата из водорослей, с тем же вкусом, как и на родной планете. И Даниил сделал вывод, что вода в море имеет такие же свойства и качества, как и на Земле. Общение между людьми сводилось к обсуждению охранников или подаваемых блюд, так как ничего более они не видели. Я тут подумал. Андрей лежал на ворохе шкуры, лениво бросал кусочки льда, пытаясь попасть в невысокое ведро. Если их женщины не такие страшные, как мужики... То есть ты готов оставить своего ребенка на далекой планете? Мешался в рассуждении Даниил. А кто тебе сказал, что мы вернемся на Землю? Откуда такая уверенность? Планета — это, конечно, не райское место, но человек, как таракан, ко всему привыкает. «Андрей, ты давай завязывай такие разговоры!» Шамов поднялся с места и подошел к Букову. «Как только сдашься, считай ты труп. Пусть их женщины будут хоть прекрасными нимфами, но я лучше импотентом стану, чем решусь на близость с какой-нибудь, тем более ребенка заделаю. Нельзя, мужики, поймите, мы можем стать виновниками величайшей катастрофы в масштабе Вселенной, если согласимся на смешение раз!» «Шеф, ну ты-то чего молчишь? Согласен со мной?» Даниил будто оратор ходил по помещению, проходя мимо парней, заглядывал ему в глаза. «В нашем положении каждый волен делать то, что считает нужным. Но со своей стороны могу сказать следующее. Рожденный на этой планете ребенок без отца воспитываться не будет». Слова Архипова прозвучали, как гром среди ясного неба. «Ты бросишь нас?» Боков подскочил с места. «После того, что мы все вместе пережили, ты нас бросишь?» «Я не оставлю ни одного вашего ребенка расти без отца». «Но и бросать вас я не собираюсь. Учтите это. Я не сторонник смешений рас, особенно в космическом масштабе. Если от меня будет зависеть, сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. Что и вам настоятельно рекомендую. Так что внимательно обдумайте любые поступки, прежде чем их совершать». Архипов ответил спокойно. Но остальные ждали, что за выпад Андрей получит как минимум в нос. «А что не так? Я согласен с Андреем. Каждый должен выживать так, как считает нужным». Ступился за друга Ираш. «Ты-то куда лезешь?» Рассмеялся Даниил. «Ты думаешь, что тебя тоже рассматривают в качестве донора?» «Ты большого о себе мнения. Я тебя даже к ишаку не подпустил бы». Шибось терпеть этого не смог. Тут же кинулся на него и, вцепившись, попытался повалить. Но Даниил отступил шаг назад и, схватив Ираша за шиворот, легко отбросил в сторону. «Шамов, придержи свой язык хотя бы пару часов!» Зло крикнул Денис. «А ты сядь на место!» — указал он Шибо. «Не надо мучить себя домыслами. Мы в процессе ожидания. Сидим, дышим, наблюдаем. Всем все ясно?» «Ясно», — практически хором ответили Ираш и Даниил. «А тебе?» «А то, конечно, ясно», — подтвердил Ибоков. Неприятные разговоры периодически возникали и с каждым днем становились все чаще. Пока Денису удавалось держать ситуацию под контролем. Но каждый день он ждал, что в какой-то момент придется применить и физическую силу, чтобы остудить парней. Помещение постепенно погружалось в темноту. Это происходило за несколько минут до захода небесного светила. С закатом наступила ночь, и люди по обыкновению расположились в своих мешках, дабы согреться и попытаться уснуть. Рановато сегодня. Видимо, ужина не будет. Слушай, Даня, у меня после их еды кишки крутят. Может, народные средства есть? Почувствовав очередной позыв, спросил Боков. «Странно, что ты об этом спрашиваешь. Как я знаю, ты не один год прожил в норах, питаясь ископаемыми». Даниил напомнил Андрею жизнь на родной планете Ираша. «Народных средств, ацельмонеллы, холеры и еще куча заболеваний, присущих такой диете, я не знаю. Можно уголь найти, растолочь и выпить с водой. Уголь я имею в виду древесный». «Где я тебе тут уголь найду?» «Ты спросил, я ответил». «Какие еще претензии?» «Понятно. Спасибо», — недовольно ответил Боков. «Да что там у них происходит?» Почувствовав сильный толчок, вскрикнул Андрей и поднялся с места. После очередного внешнего удара по айсбергу встали все. «Так, видимо, столкнулись с чем-то. Боков, про Ираша не забудь. На случай скорой эвакуации». Архипов прислушался к громкому треску, доносившемуся снаружи. «Очередной «Титаник» пошел на дно». Шамов скрутил кожаный мешок наподобие валика и туго стянул его веревкой. «Вместо спасательного жилета. Мы же в открытой воде, я так понимаю». Замечания Даниила не прошли бесследно, и остальные последовали его примеру в ожидании какой-либо информации. Одновременно с грохотом и треском начали доноситься из глубины коридоров крики и звуки борьбы. «Пираты?» – Шамов посмотрел на Архипова. «Ты когда-нибудь заткнешься?» «Шеф, у меня хоть какие-то варианты происходящего есть». Дальше ситуация начала развиваться стремительно. Звуки борьбы и локальных стычек становились все ближе, отрезк ломающегося льда все громче. А когда посредине комнаты возникла трещина, увеличивающаяся каждую секунду, люди побежали на выход. В темном коридоре они нос к носу столкнулись с другими неизвестными существами, более схожими с людьми. Трое из них, подсвечивая себе фонариками, бежали по коридору, Но, увидев перед собой Архипова с его командой, замерли. Возникла пауза в несколько секунд, когда обе группы оценивали друг друга. Но исход молчаливого противоборства решило то, что гости с фонариками вооружены. Они закричали на землян, угрожая тонкими длинными мечами. На их крики прибежали еще двое, и они вместе окружили людей, уводя их на улицу. Земляне пытались их рассмотреть, но в темноте, под постоянно бегающими лучами фонариков, ослепляющими глаза, это не удавалось. В коридорах и помещениях, через которые их вели, то и дело встречались разрубленные трупы пленивших их существ. Аборигены, видимо, сопротивлялись, но преимущество оказалось не на их стороне. Лед вокруг громко трещал, грозя в любую секунду разрушиться. С потолков коридора сыпались крупные и мелкие осколки. Пройдя из коридора внутрь шатра, Денис увидел причину разрушения айсберга. Несколько чужаков вбивали толстые клинья в пол, из-за чего возникали трещины, и лед разрушался. Людей разделили и вывели на улицу, их торопили и подталкивали, прикрикивая на незнакомом языке. Денис в первое время даже не обращал внимания на слова, но когда вслушался и начал понимать отдельные команды, решил прислушаться внимательнее. Это оказался именно тот язык, на котором с ним говорил Мура. «Не оставлять живых!» – скомандовал мужчина, к которому подвели людей. Архипов, услышав это, хотел наброситься на вооруженного конвоира, дабы побороться за свою жизнь. Но мужчина показал на них и крикнул «Этих уводи в норы!». Людей повели прочь от шатра, который начал складываться. Подняв голову, Денис не увидел над темной поверхностью далекие космические города. Вместо них укрывал небо каменный свод. Далеко впереди виднелось яркое и светлое пятно. Рассмотрев повнимательнее, он понял, что на улице совсем не ночь, а они находятся в огромной пещере, куда по необходимости или же случайно заплыл из полинских размеров айсберг, разрушающийся с громким треском на глазах у людей. «Проверить везде! Ни единого живого амбриканта не должно остаться!» — услышал Денис обрывки приказа. Людей подвели к краю, где их поочередно обвязали веревками. Ваня и Даниил в какой-то момент попытались оттолкнуть охранников и завладеть оружием, но их тут же оглушили. Уже бессознательные тела мгновенно исчезли под сводами в глубине пещеры. Архипов успел взглянуть на разрушающийся на тысячи осколков айсберг, Прежде чем веревка натянулась, его силой потянуло наверх, под каменные своды. Он еще слышал некоторое время шум воды и треск разламывающегося льда, наблюдая сверху за происходящим, пока все вокруг не скрыла кромешная тьма. Где-то в стороне посылал проклятие Шамов, неподалеку Боков звал Ираша. Тело Архипова подхватили и, связав ему руки, повалили на пол. Он попытался лечь удобнее, когда в шею что-то кольнуло, и он практически мгновенно провалился в сон. Как, говоришь, их планета называется? Земля. Смешное название. Интересно, они сами придумали или кто-то дал? Вероятно, сами. Слишком выбиваются из общей схемы. В архиве планета указана под номером 6593. Население малочисленное, а если точнее, около 100 миллионов человек, находится на низшем уровне развития. «Средняя продолжительность жизни не превышает 35 лет». <свят> <свят> Низшем уровне?» — прозвучал громкий смех. «Почему тогда они могут перемещаться в пространстве, а мы, считающие себя высшим разумом, сидим на своем клочке суши безвылазно?» «Данные точно устарели. Мы знаем, как они сюда попали». «Да, только среди них затесался Шибо, хотя его планета в другой галактике». Денис уже несколько минут лежал молча и, не подавая вида, слушал разговор, который прекрасно понимал. Самое сложное – не шевелиться и дышать ровно. Судя по ощущениям, лежал он на гладкой поверхности, но не на камне точно. Возможно, стол или кровать, или же его до сих пор не достали с телеги, но это не важно. Сейчас Архипов как губка впитывал новую информацию, которую удавалось слышать. Голоса разные, возможно, где-то за спиной беседуют двое или трое. По интонации и тембру Денис предположил, что это люди. Данные старые. Возможно, за это время они преуспели в развитии. Смотри, у них волосы на лице растут, прямо как у эмбрикантов. Только мелковаты они, физически плохо развиты. Берите одного. Сертил ждет. И позовите Муру. Послышался еще один далекий голос. Мура? Сертил нас убьет! Вздохнул один из присутствующих. Нехорошо получилось. А что мы могли сделать? «Ладно, скажем как есть, а дальше пусть сам решает. Которого возьмем?» «А человека надо или Шибо?» «Вот эти двое слишком агрессивные. Мне кажется, все люди агрессивные, а Шибо маленькие, связать легче». Архипов понял, о чем идет речь, и, учитывая свою способность понимать их язык, решил, что его кандидатура для возможных переговоров подходит лучше всего. Тем более остальные ребята в меру своей импульсивности или же замкнутости не вполне годились на роль переговорщиков. Оставался еще один пунктик, который Денис хотел проверить. Он сконцентрировался на голосах и сразу почувствовал спокойствие и интерес. Любопытство, которое сопровождает ребенка в минуты встречи с большим жуком. Хочется потрогать, но страшно. Именно эти эмоции преобладали у тех, кто сейчас находился рядом с ним. Денис чуть напрягся, проверяя, сработают ли его способности в полном объеме на этих людях. «Быстрее надо заканчивать с этим. А руны нас высадят и в пыль сотрут». Не понимаю я сертила. Зачем вообще нам эти люди? А если они нас убьют раньше, чем даже аруны доберутся? Ты что, боишься арунов? Даже сертил их боится. Думаешь, почему мы живем тут, а не на поверхности? Во-первых, там холодно. А во-вторых, за поверхностью следят. О, давай этого. Один заметил шевеление Дениса. Архипов для пущей убедительности застонал и попытался заговорить. Но язык прилип будто чужой. И вместо слов получилось неразборчивое мычание. «Ну и речь», – прокомментировал другой конвоир, услышав исходящие от человека звуки. «А в-третьих?» – продолжил было первый, придерживая Дениса под правую руку. «Не болтай уже, пошли быстрей!» – оборвал его второй, и они спешно повели человека. «Тору один покараулит?» – задался вопросом первый охранник. «Я с людьми не останусь». «Ладно, все самому приходится делать», – выругался второй. «Веди этого, только не упусти». Архипов улыбнулся, осознав, что это живые существа с полным спектром эмоций, и сейчас они боятся. Денис остался наедине с тем, который его осторожно вел. В коридоре слышался лишь шорох камней под ногами. Сделав еще пару шагов, он остановился и поднял голову. «Ты че встал?» – вскрикнул охранник и отшатнулся от него. И тогда Архипов смог хорошо осмотреться. Коридор представлял себя искусно выкопанный проход в скальной породе. Через многочисленные трещины в потолке пробивался рассеянный дневной свет, освещая округу. Охранник, несмотря на холодную погоду, на улице оделся легко. На нем были кожаные штаны, расстегнутый короткий плащ, под которым винелся жилет с многочисленными карманами. Сам же охранник практически ничем, на первый взгляд, не отличался от человека. Средний рост, худощавое телосложение, блеклые глаза, бегающие, будто заведенные. Светлая кожа с глубокими шрамами от язв и ранений. Единственное, что бросалось в глаза, так это полное отсутствие волос и какой-либо растительности на лице. «Бу!» Архипов сделал шаг вперед и улыбнулся. Человекоподобное существо перед ним отшатнулось. Его эмоции сейчас бурлили яркими красками. Страх сменяли отчаяние и любопытство. «Ты что задумал, а?» Наконец-то нашел себе силы охранник. Он вынул из ножен рукоятку и встряхнул ее. Тут же из нее, будто телескопическое, появилось тонкое длинное лезвие, которое сверкнуло при дневном свете матовым блеском. «Я тебе покажу, Бу! Вперед иди! Иди давай вперед!» Раскричался он, угрожая легким оружием, напоминающим рапиру. «Отлично!» Денис остался удовлетворен его реакцией. Кто бы они ни были, с ними можно иметь дело. В отличие от самцов, принявших их в первый раз, эти представители местной расы отличались живостью ума и трусливостью что говорило об их высоких умственных способностях. Архипов давно сделал для себя выводы, что чем меньше и слабее живое существо, тем больше оно пользуется своим разумом. Хитрость и природный ум помогают выжить. Обитая глубоко в норах, они придумывают сложные операции для реализации своих планов. Архипов кивком позвал за собой охранника и неторопливо пошел по коридору, будто он тут хозяин положения, а не пленник.